В июне Милорадович разрешает Фёдору Глинке отпуск, и тот возвращается в Россию. По дороге домой в Варшаве Глинка столкнётся с поэтом Константином Батюшковым, едущим в действующую армию. Прискорбно записывает Глинка: "Видеть изяшнейшее дарование в том месте, где один злотник свинца может отнять их у света". В подобных заметках особенно виден воистину скромный характер Глинки. К себе он подобные рассуждения не применял вовсе. Считал ли он себя меньшим поэтом или вовсе не считал таковым? Нет, цену он себе понимал. Несколько шедевров к тому моменту Глинка уже создал, и недаром во время зарубежного похода он пересылал свои стихи Гёте. Просто Подставляя свою голову под кортечь и пуля, Глинка искренне был уверен, что Батишкуву стоило бы поберечься. В Смоленске Глинка угодил в поле зрения губернатора и лучше бы не приезжал, получая указание заниматься подсчётом убытков, принесённых войной. Заехав в родовое имение, Ваучью убедился, что он теперь, как и братья его, разорен. Где было поместье, осталось пожарище. Глинка полный впечатлений, да и чтоб отвлечь себя от печальных мыслей, принимается за труд подвиги графа М. А. Милорадовича в Отечественную войну 1812 года. В конце зимы отправляется назад в действующую армию. В городе Вильно его застала весть о взятии Парижа. В начале лета он опять у Милорадовича в Париже. Руссофилия Глинки не мешает делать ему разумные наблюдения и замечания о французах. Для чего, заражаясь их развратом, не заразимся страстью к чтению и не займём у них благородной склонности к ободрению наук свободных художников к почитанию всего отечественного? Почему в обеих столицах не продадут в 5 лет столько книг, как в Париже в один год? Почему прекраснейшие художники, которые превосходными трудами принесли бы честь каждому народу, живут у нас в глубокой неизвестности? Впрочем, и разумное западничество не помешает ему вскоре написать в нашумевшей статье о необходимости иметь историю Отечественной войны 1812 года. Русский ополчался за снега свои. Под ним почивают прахи отцов его. Он защищал свои леса, он привык считать их своей колыбелью, украшением своей родины. Под мрачную тенью сих лесов покойно и весело прожили предки его. Русский сражался и умирал у преддверия древних храмов. Он не выдал на поругание святыни которую почитает и хранит более самой жизни. Иноземцы с униженную покорностью отпирали богатые замки и приветствовали в роскошных палатах вооруженных грабителей Европы. Русский бился до смерти на пороге дымной хижины своей. Вот чего не предчувствовали иноземцы, чего не ожидали враги наши. Вот разность в деяниях, происходящей от разности во нравах. О народ мужественный, народ знаменитый, сохрани навеки свою чистоту в анравах, сие величие в духе, сию жаркую любовь к охладной родине своей, будь вечно русским, как был и будешь в народах первым. Это и не литературное сочинение вовсе, а будто бы молитва. Вернувшись в Россию, Глинка принялся за разнообразную литературную деятельность. Близко сошёлся с Александром Семёновичем Шишковым, вступил в компанию за изгнание иностранных слов из русского языка, в том числе из военного словаря. Подготовил к печати дополненные письма русского офицера. Скоро обрёл необычайную известность и вес, вошёл в число самых знаменитых русских литераторов. Письма на квартире у Глинки обсуждали Жуковский, Гнедич, Батюшков и Крылов. имена сами по себе говорящие. Однако, узнав о бегстве Наполеона с Эльбы и новой европейской войне, Глинка признается в письме своему знакомому полковнику генерального штаба Михайловскому Данилевскому «Я подался было в отставку, но, увлекаемый общим потоком обстоятельств, должен пуститься опять за границу». В августе 1815 года, уже находясь в Вильно, Глинка сообщает: "Умы и сердца расположились к войне и славе, стремление к подвигам сделалось общим, но судьба похода нашего решена. Сейчас получен высочайший осём-рескрипт на имя графа Милорадовича. По причине счастливейшего оборота в общем ходе дел Европы дальнейший поход гвардии отменён". Закупившись редкими книгами в польских университетских лавках, он возвращается в Санкт-Петербург. Книги ли он купил особенные или знакомства завел своеобразные, но в Петербурге Глинка вступает в масонскую ложу «Избранный Михаил», названную так в честь первого из династии Романовых. Едва ли, когда б он остался в своем родном, В разорённом Смоленском имении такое могло случиться. Но среди высшего общества тех времён в масонах ходил каждый третий. И если бы только в России. Масонами были Дедров, Альтер, Руссо, Фридрих II прусский, Наполеон, брат Александра I Константин Павлович состоял в масонской ложе, причём вместе с известным всему Петербургу оригиналом и тоже как глинка офицером Петром Чадаевым, государственный секретарь Спиранский в 1810-12 годах пытался создать целую сеть российских масонских лож. В армии шли толки о том, как после одного из сражений во время зарубежного похода был взят в плен французский генерал Ван Дамм, относиться хорошо к которому русские не имели ни малейших оснований, Он был злейший враг, известный к тому же пристрастием к мародерству. Однако после того, как Ван Дамм показал императору Александру масонский знак, тот сказал «Я облегчу, сколько можно вашу участь» и действительно облегчил. Когда много позже, в августе 1822 года, сам же Александр подписал рескрипт о закрытии масонских лож, выяснилось, что только в гвардии членами были... 517 человек, включая двух генералов, 7 генерал-лейтенантов и 52 генерал-майоров, батюшки святые. В 1815 году масонские организации в России ещё не были запрещены, и почти всякий русский образованный человек мог испытывать иллюзию, что работа этих обществ направлена на улучшение жизни человечества в целом и русского народа в частности. Развитие науки и художеств, практическая благотворительность, уравненье всех сословий, общее благо, гражданские права. Мы перечисляем те пункты, которые показались Глинке особенно близкие и понятные, как всем перечисленным было не увлечься. На местном мастером ложи избранный Михаил был полковник генерального штаба бывший адъютант Кутузова, будущий историк Михайловский Данилевский, сам Глинка оратором, секретарём и издатель журнала Сын Отечества Грич, казначеем купец Кусков. Уложе располагалась на углу Адмиралтейской площади и Невского проспекта в большой квартире с огромной залой, колоннада, потолок с фальшивым сводом, изображавшим небо, шерстяная драпировка с бахромой Позолоченное кресло для мастера, молоток и меч. При этом, свыкшейся с формой и воинским бытом Глинка по-прежнему остаётся в армии. В 1816 году переводится в Измайловский полк с назначением стоять при гвардейском штабе, а позже получает чин полковника. В сущности, перед ним открывается отличная военная карьера. Ему едва за 30, три войны за спиной, В следственном деле Глинке будет отмечено 26 крупных боев и сражений, не считая мелких стычек, в которых он принимал участие. Известен с лучшей стороны всем виднейшим российским, да и европейским тоже генералам. Неоднократно награжден высочайшими российскими наградами, кроме того, имеет орден за военные заслуги от прусского короля за сражения при Бауцине, и от него же перстень с крупным бриллиантом за солдатские песни, еще во время войны переведенные на немецкий язык и опубликованные. К тому же Глинка свой человек в доме Паскевича, светлейшего князя Варшавского, генерал-фельдмаршала, под чьим началом служил в этот момент будущий царь Николай I, и в доме Чернышова, флигель адъютанта царя, впоследствии получившего должность военного министра. Наконец Глинка главный издатель военного журнала, печатного органа при штабе гвардейского корпуса общества военных людей, основанного в 1816 году. Но ведь он вовсе не карьерист, а скорее даже напротив идеалист. Более того, он рискнём признать по характеру своему и не являлся в полной мере военным человеком. обращаясь к государю Глинка напишет позже, что среди поэзии и мирных трудов я жил как беззаботный гость мира, без завтра и вчера, не самое пригодное для армейской деятельности мировоззрение. Глинка был совестливый, склонный к мистицизму, к религиозным исканиям, рефлексирующий болезненно переживающие чужую боль и любое унижение отечества человек. Именно вследствие такого душевного склада, во след за масонской ложей Глинка вступает в первое декабристское общество «Союз спасения». Это общество тоже было организовано по масонским лекалам, а в числе первых членов его был князь Трубецкой, видный масон. Побуждения Глинки и здесь были самые идеалистические. Предполагалось, что собравшиеся в Союз будут множить свои знания, чтобы однажды, не в ближайшей даже перспективе, пригодиться Отечеству. В 1817 году в Союзе спасения насчитывалось уже 30 человек. Собирались, обсуждали, спорили. Но в 1719 году Глинка попадает в двоякое положение, став заведующим канцелярией Милорадовича, который теперь занимал должность генерал-губернатора Санкт-Петербурга. Помимо прочих обязанностей, теперь Глинка призван следить за всявозможной кромолой, напрямую связан с тайной полицией и знает всю внутреннюю переписку ведомства для того, чтобы продолжать заговорщическую деятельность. «Должность в каком-то смысле подходящая. Всегда есть возможность обезопасить товарищей или спутать следы. Но так ли желал Глинка быть заговорщиком?» Еще некоторое время все это длится. Положение для таких щепетильных людей, как Глинка, не из приятных. С одной стороны, Михаил Андреевич Милорадович, человек, пред которым он преклоняется, с другой – блестящие офицеры, умницы, однополчане – Со многими из них отношения наиближайшие. Надо было что-то выбирать. Но что? Согласно должности своей Глинка осуществлял ещё и постоянный присмотр за приютами для сирот и престарелых, домами инвалидов, тюрьмами и больницами, делая здесь много важного и благородного. Пушкин называл Глинку великодушным гражданином, и почтеннейшим человеком здешнего мира. У него были и личные причины так относиться к Глинке. В трудную минуту Глинка хлопотал за Пушкина перед Милорадовичем, а тот в свою очередь перед государем. Вещи, о которых задумывается тогда Глинка, кажутся несколько даже обескураживающими для полковника, видевшего так много смертей и должного хоть немного очерстветь сердцем. построит государство, которое будет работать как слаженный механизм, в нём не будет недостатков, пороков. В конце концов, как утверждают французские философы, все люди будут равны, но жалость будет и забилье вещей, всего вдоволь, может быть, даже не станет бедных, но человеческое тепло может быть И младенца научится выращивать в пробирке. Но мать? Зачем, мать, Фёдор Николаевич, когда есть к примеру два отца? Хотя, как вы догадались, про искусственное оплодотворение всё равно загадка.